ваша стая, Аратарн и Лидаэль. Они возвращались все вместе. Аратарн и Лидаэль, по-прежнему державшиеся за руки, Горджелин равнодушный, он же снежный маг, и Черный, сущность из рода новых магов, явившихся сменить поколение Хедина и Ракота, но так и не преуспевших. Черный, хоть и будучи бестелесным, с явным усилием толкал перед собой наглухо замкнутую сферу, где замерли, схватившись в вечной борьбе губитель и возрождающее. Дорога, удивительнейшая из всех возможных, вела их сквозь воды Великой Реки, реки самого времени, и драконы, обитавшие в ее струях, замыкали собственные тела в кольца, образуя кажущийся бесконечным тоннель, ведущий совсем в иные дни и места. Алое сияние, скользящие в нем стройные драконьи тела. Путники двигались, не задавая вопросов. Драконы уже открыли все, что считали нужным. Значит, перводвигатель. Горджелин то и дело оборачивался, глядя на упрямо толкаемую черным сферу. Маленькое уютное укрытие для черного и избранных им. Мать моя, Филосте, говорила мне о принципах истинных магов совсем иное. — Я не истинный маг, — отрезал черный. — Мне и моим сородичам не дали сделаться ими. — Но вы же алкали именно этого, ведь верно, — не смутился Горджелин. «Больше всего на свете вы мечтали сделаться именно истинными магами. И ты не исключение, правильно? Так будь им, Черный. А то знаешь, когда надо, так я не он. Очень удобно». «Родственник», — Черный отвечал недовольно и сварливо, — «я не верю в сказки. Я вообще ни во что не верю. Я только знаю. Не более, но и не менее». «Если ты собрался спасать сущее, то, пожалуйста, без меня. Я знаю, как обстоит дело. Надвигающиеся вам не остановить и никому не остановить. План дальних сил рано или поздно будет И Что-то подсказывает мне, что скорее рано, чем поздно. Эти чары вам не развеять». — Нет в сущем чар, который нельзя было бы развеять, — холодно заметил Горджелин. — Тогда желаю успеха в развеивании чар дальних. Черный не скрывал сарказма. — Я не знаю, когда этому сущему придет черед пройти через смерть и переродиться, но должен быть готов. Не хочу, знаете ли, отправляться в небытие с остальным Аратарн скрипнул зубами. Ну да, эта черная сущность, этот призрак, и в самом деле привела их к его отцу, хотя, быть может, лучше бы и не приводила. Отец как часть перводвигателя, чтобы этот черный спасся бы, когда придет время. Разве за этим он, Аратарн, разыскивал его? Конечно, их еще ждут лишенные тел, якобы ждут плата за снятие проклятия с Эльфрана, но это еще бабушка надвое сказала. Может, будут, может, нет. Невольно перед глазами у него вставали жуткие картины. Отец и возрождающая, замкнутые в очреве чудовищной машины, все длящие нескончаемую свою битву, не в силах остановиться, не в силах даже перевести дух. И призрак черного, пирующего на этой мощи, высвобождаемый в схватке двух вечных начал, прикрытый ею, защищенный, словно отвратный упырь на поле боя пьющий кровь у раненых, ускоряющий их кончину. И Аратар не был бы Аратарным, сыном своего отца, если бы оставил это просто так. Ладошка Ледоэли, Теплая уютно устроилась в его руке. Теплая, но отнюдь не нежная и не мягкая. Жесткая, бугристая от мозолей. И пальцы аратарно могли нащупать на ней не один шрам, глубокий и длинный. Но все равно это была ладошка ледоели. Совершенно неважно, сколько обычных человеческих лет минуло с их первой встречи там, в чащах лесного предела. И вдвоем они могли куда больше, чем поодиночке. Ледоэль словно поняла его. Впрочем, почему словно? Она просто поняла его, как понимала всегда. Поняла и сжала его ладонь. Не сейчас, не здесь, но непременно. Она, конечно же, будет рядом, когда придет время. «Пока скрипел меж тем черный. «Нам предстоят дела куда менее возвышенные» снятие эльфранского проклятия если не забыли возможно лишь через поражение нанесенное лишенным тел этим и следует заняться я свое слово держу ты держишь не только свое слово подумала ротарн ты держишь моего отца ты один похоже знаешь как открыть этот пузырь и мнишь себя победителем но это мы еще посмотрим Он храбрился и сам понимал это. Однако мысль о том, что отец сделается частью какой-то жуткой машины, была совершенно нестерпима. Так просто не должно было быть. Они шли и шли. Темные тела, свернувшихся кольцами драконов, оставались позади. А Аратарн потерял им счет. Окружающее пространство не менялось. Все то же алое сияние свечения, да черные исполинские кольца. Странники не поднимались и не опускались. Им казалось, что они идут и идут строго по прямой, не имеющей ни начала, ни конца. Позади всех черный с упрямством жука-скоробея толкал перед собой шар с заключенными там, губителем и возрождающей. А потом впереди забрежил рассвет. Сквозь алую толщу вод, не бывших водами, осторожно глянул солнечный диск. Он колыхался, словно отражение на поверхности Тихого моря. Однако сомнений не оставалось. Это именно солнце, и оно притягивало, создавало новую реальность, в которую предстояло вернуться странникам. Осталось позади последнее кольцо — Дракон времени разжал зубы, распрямляясь. Алые воды взволновались, путников швырнуло наверх. Взвихрился песок, и они вновь очутились в той самой котловине, откуда начался их путь. Желтый песок и черный куб на месте, но скалы вокруг уже не плыли стаи хищных касаток. Они застыли в неподвижности, замерли, лишенные сил к движению. Магия этого места ушла, расточилась, но отнюдь не исчезла. А еще безжизненные только что скалы покрывала густая поросль. Ногой камень словно накинул, расшитый всеми оттенками зеленого плащ. Лианы спускались до самых золотистых волн песка, покрывавшего землю. Спускались, нигде его не касаясь, точно страшась ожога. Чуть выше... Уступом скал теснились деревья, коричневые стволы исчезали под сплошным ковром вьюнов, мхов, трав, укоренившихся прямо в расщелинах коры. Перекликались птицы. Ветер чуть шуршал в широких листьях. Над головами застыло яркое солнце. Жарко, душно, но отнюдь не сухо. Песчаная прогалина казалась совершенно чужеродной. Будто неведомые силы сохранили ее, не дали буйным джунглям поглотить здесь всякое свободное место. «Черный!» — в полголоса бросил Горджелин. «Твои владения, родственник. Что здесь происходит?» Черный застыл рядом с прозрачным шаром вместилищем губителя и возрождающей. Алые огни его глаз быстро обижали взглядом окрестности. Ответил он не сразу словно сомневаясь в собственных словах. «Сила ушла. Она в жизни. Все, что тут растет, оно должно было бы умереть. Но нет». Он точно сбился, потерял нить, замолчал. Снежный маг вскинул посох, будто готовясь к бою. А Аратарн схватился за оружие. «Опасность рядом, совсем рядом». Секира его готова была и рубить, и дробить. Множество жадных взглядов уже уперлись в сына-губителя, предвкушая кровавое пиршество. — Лишенные тел! — хрипло каркнул черный, словно у него враз пересохло в горле. Раскаленное почти до бела небо над ними лопнуло. Вниз посыпались, словно бы облака легкого, наилегчайшего снега. Едва заметные в солнечном сиянии серые росчерки будто скользили между обжигающих лучей, умело избегая их смертоносных касаний. Серый этот снег закружился, стягиваясь в воронку, устремляясь к сжавшейся в самой середине песчаного пятачка группе. Черный живо толкнул сферу в центр, и получилось, что Горджелин, Ледоэль, Аратарн и Самон — Обороняют ее со всех сторон. Тонкий режущий свист нарастал в воздухе. Воронка быстро опускалась. Конус ее заострялся, так что и она сама уже больше напоминала не полубесформенный смерч, а наконечник исполинского копья. — Останавливай их, снежный мак! — гаркнул Черный. — Ты же к этому готовился! Горджелин не ответил. Посох в его руках закрутился, проделывая сложные петли, восьмерки и мельницы. Аратарн со злым бессилием глянул вверх, сдвинулся, пытаясь прикрыть собою ледоэль, хотя и понимал, это сейчас бесполезно. Всё бесполезно — сталь, мускулы, боевое умение. Спасти их могла лишь магия высших порядков. — Надеюсь, маг, у тебя есть план! прохрипел черный. «План был у некоего истинного мага Хедина!» Горджелин едва выдавливал слова. Посох его обратился в розчерк снежного пламени. Леденящий холод пополз окрест, впиваясь незримыми когтями в захрустевший песок. Широченные, словно плащи, темно-зеленые листья роскошных пальм Стремительно желтели, срывались, неслись, подхваченные ветром. Скалы быстро обнажались, будто бесстыдная рука незримого великана сдергивала с них живой изумрудный плащ. — Не так, не так! — завопил черный. — Платью наделить и похоронить, как рухнут, вот как нужно! — Так наделяй! — гаркнул в ответ снежный маг. Словно оправдывая его прозвище, по обнажившимся скалам хлестнула настоящая северная метель, густая, непроглядная. Взвыл ветер, по песку заструилась поземка. Раскаленное солнце в зените, казалось, угасло, проглоченное быстро сгустившимися тучами. Подхваченный ураганом, Исчезли в белой заверте вырванные с корнем пальмы, лианы и вьюнки. Даже серые скалы, казалось, тонули и таяли под натиском северной ярости. Однако, пробиваясь сквозь это светопредставление, острая воронка лишенных тел все приближалась и приближалась. Слух оратарно резал нестерпимо высокий визг призраков, Хотя как могут призраки визжать? У них же ни рта, ни гортани». Ледаэль с отчаянием воззрилась на него, ладошка ее подрагивала. «Да, он, Аратарн, понятий не имеет, как сражаться с такими сущностями. Да и кто имеет? Черный? толку -то от его понятий. Отец бы, наверное, имел, но он сейчас не более, чем застывшая в густом времени статуя». Еще живая, но это, скорее всего, ненадолго. «Вверх — Вверх! — вдруг крикнула Ледаэль. — Вверх бросай! Со мной! Вместе! Ни черный, ни горджелин не обратили на этого никакого внимания. Снежные вихри хлестнули по плотному конусу призраков, облепляя их бесплотные тела. Видно, равнодушный нашел какие-то крепящие чары. Снег стремительно густел, наливался тяжестью, оборачивался льдом. Цепочки призраков становились застывшими монолитами, падали вниз, расплескивая вокруг себя песок точно воду. «Хитро!» — мелькнуло у Аратарна. «Но достаточно ли хитро?» «Достаточно ли просто соорудить какой-то кокон вокруг бестелесной сущности?» До подобного-то наверняка могли додуматься и маги прошлого. А эти, лишенные, наверняка же они тоже сталкивались раньше с подобными противниками. Но пока все шло хорошо. Снежный вихрь, ураган, убивший все живое вокруг, пленял в ледовых оковах новые и новые ряды голодных призраков. Громадные глыбы рушились то справа, то спереди, то сзади оратарно, так и сжимавшего бесполезную сейчас секиру. «Черный, помогай!» Но тот не отзывался. Прилепился к заключавшему в себе губителя и возрождающую шару, обтек его, словно темная ткань, и молчал. «Черный!» Только вой ветра, смешанный с душераздирающими визгами призраков. Только грохот падающих ледяных глыб. «Отцу их не удержать!» Ледаэль выдернула руку из ладони Аратарна. «Они сейчас прорвутся!» И точно, ледяные оковы вцеплялись во все новых призраков. Ледяные глыбы стремительно росли в воздухе и падали на песок. Но лишенных тел явилось слишком много. А Черный почему-то молчал, хотя, наверное, смог бы поддержать. Снежный маг зарычал... Его посох чертил с невообразимой быстротой вспыхивающие и тотчас исчезающие в белой метели руны. Дочка, ратарн снега самого простого, больше! Аратарн немедленно повиновался. Мак, конечно, из него тот еще, но уж снег он как-нибудь сотворит. Нет! Ледаэль повисла у него на руке. Нет, сферу вверх, кинетические Она хотела сказать кинетические чары, но уже не успевала. «Зачем?» «Затем! Делай, что я сказала!» И сама толкнула прозрачный шар замершего времени к давящемуся метелью небу, самым простеньким заклятием перемещения. Как раз в тот момент, когда лишенные тел прорвали очередную завесу снежного мага и, завывая потоком, устремились вниз. Аратарн еще успел, насколько мог, подбавить снега, но тут Ледоэль, что было сил, двинула его локтем в бок. «Подбрасывай!» Сфера свечкой взмыла в серую крутящуюся хмарь. С нее словно сдернули гагатовое трепещущее полотнище. Это сам Черный, отвалившись, вновь оказался на земле. «Спятели!» — взревел он и оратарным мигом ощутил сомкнувшуюся на горле горячую, будто раскаленное железо незримую клешню. «Плоть! Плоть им нужна!» «А ты что же сам?» — выкрикнула Ледоэль. Ладони ее так и танцевали, поддерживая шар над их головами. «Вы явились сражаться с призраками, не зная, как их одолеть, проклятые глупцы!» Черный выл, и глазище его горели, словно два горна, где полыхает чистый хаос. Аратарн попытался разжать хватку невидимой длани, и у него это даже получилось, частично. Кое-как вслепую он махнул секирой. Лезвие высекло искры, натолкнувшись на что-то незримое. Встретило короткое сопротивление и перерубило. Правда, удушающая клешня не исчезла совсем, просто сильнее уже не сдавливала. И Аратарну удалось, же самым простым заклятием, забросить сферу еще выше. Призраки мигом облепили ее, словно сплошной серой шубой. Громадное их большинство мигом забыло об остававшихся внизу жертвах, яростно пытаясь пробурить защиту губителя и возрождающей. Правда, хватало и тех, что не соблазнились этой приманкой. Эти по-прежнему старались добраться до снежного мага и его спутников. Однако на них мощи горжелиновых чар как раз хватало. Ледоэль, взвизгнув, косо рубанула перед собой ребром ладони, и трепещущую тьму черного рассек ослепительно белый разруб. Черный ответил своим ударом, отбросившим Ледоэль далеко в сторону — и вбившим ее в песок по самые плечи, куда было легче добраться лишенным тел. Аратар, не рассуждая, рванулся к ней, даже не думая, чем же он, по сути, может помочь, движимый единственным осознанным порывом — прикрыть, защитить, спасти. А сфера с губителем и возрождающей так и висела над землей, и плотный шар облепивших ее призраков — с каждым мигом становился все больше, очень напоминая сейчас злой пчелиный рой. Черный, забыв про Ледоэль, взмыл вдруг вверх, распростёрся трепещущим темным полотнищем, попытался прорваться, проникнуть к заветной добыче. Что он задумал, Аратарн само собой не знал и даже представить себе не мог. Однако Ледоэль, хоть и вбитая в землю до горла, Все-таки сотворила какое-то заклинание. Не то открывающее путь, не то убирающее препятствие. И заветный шар вдруг со свистом ринулся вниз. Ровнехонько туда, где, как помнил Аратарн, высился куб тьмы, на коем восседал черный. Удар! Взметнулись фонтаны песка. Шар стремительно погружался в земную твердь, а вместе с ним и вся орда призраков. Гарджелин едва успел отскочить, попутно заковав в лед последних излишенных тел. — Отец! Вниз их! Вниз их всех! — завопила Лидаэль. И сразу же Аратарну. — Помогай, пока они не опомнились! Аратарн ним рывком выдернул девушку наружу. Песок кипел чудовищной воронкой. Крутился, кружился все расширяющимся водоворотом жадно захватывая ледяные блоки с замороженными в них лишенных тел. Черный с воплем сгинул там же, а Горджелин, словно поняв, наконец, замысел Ледоэли, косо крестил и чертил посохом. Песковорот, повинуясь его командам, все ускорялся и ускорялся. Аратарн первым понял опасность. От одной отбились, другая следом валит и попытался оттащить лидаэль подальше от расползающегося зева воронки. Но дочь снежного мага, едва освободившись, пнула его каблучком в голень. — Пусти! Нельзя! Останавливаться нельзя! — Так ведь провалимся! — рявкнула Аратарн, волоча Ледаэль прочь. — Не провалимся! — Провалимся, говорю тебе. — Спокойно! — голос Горджелина перекрыл рев и вой бури. «Все ко мне и держаться друг за друга».